Они спустились в кухню, и Гермиона направила палочку на решетку очага. Немедля вспыхнул огонь, от которого темные каменные стены стали казаться уютными, а длинный деревянный стол заблестел. Люпин вытащил из-под мантии несколько бутылок сливочного пива. Все сели. — Я был тут рядом три дня назад, на мне пришлось стряхивать хвоста пожирателей смерти, — сказал Люпин. — Так вы направились со свадьбы прямо сюда? — Нет, — ответил Гарри. Сюда мы направились после того, как столкнулись в кафе на тотном корт роуд с парой пожирателей. Люпин выплеснул большую часть своего сливочного пива себе на грудь. — Что? Они рассказали ему случившемся И под конец их рассказа Люпин выглядел сильно напуганным. — Но как им удалось отыскать вас с такой быстротой? Проследить того, кто трансгрессирует, невозможно, если только не вцепиться в него в последний момент. — Однако и на то, что они просто гуляли по тотным Корт-Роуд, не похоже, верно?» — сказал Гарри. «Мы вот подумали...» — неуверенно произнесла Гермиона. «А вдруг на Гарри все еще распространяется надзор?» «Это невозможно», — сказал Люпин, и Рон гордо выпятил грудь. А Гарри почувствовал огромное облегчение. «Помимо прочего, будь Гарри под надзором, пожиратели смерти точно знали бы, что он здесь». И все же я не понимаю, как им удалось проследить вас до тот нам Кортроуд. Меня это тревожит, очень тревожит. Люпин был взволнован, но Гарри считал, что эта тема может и подождать. Расскажите, что произошло после нашего ухода? Папа Рона сообщил нам, что семья в безопасности, но больше мы ничего не знаем. — В общем-то, нас спас Кингсли, — сказал Люпин. Благодаря его предупреждению, большинство гостей трансгрессировали еще до их появления. — Кто это был? Пожиратели смерти или люди из Министерства? — перебил его Гермиона. — Смешанная компания. Впрочем, по существу разницы между ними теперь уже нет, — ответил Люпин. Их прибыло около десятка. Однако они не знали, Гарри, что и ты там. До Артура дошел слух, что Скримджера пытали, прежде чем убить, старались вызнать, где ты если это правда он тебя не выдал гарри взглянул на ро и гермиону их лица выражали те же ужасы благодарность какие ощущал он скримджер он никогда не любил но если сказанное Люпином правда последним деянием этого человека была попытка защитить его гарри пожиратели смерти обыскали нору сверху донизу увидели упыря, но подходить к нему близко не стали а потом два часа допрашивали тех из нас, кто остался в доме. Они пытались выведать что-нибудь о тебе, Гарри, но, разумеется, никто, кроме членов Ордена, не знал, что ты был там. Одновременно с их появлением на свадебном Перу другие пожиратели вломились во все, какие есть в стране дома, связанные с Орденом. Никто не погиб, — опережая вопрос, быстро добавил Люпин. Но вели они себя грубо. Сожгли дом Дедалуса Дингла, однако его, как вы знаете, там не было. Ударили заклятием Круцуатус с породителем Тонгс, опять-таки пытаясь выяснить, когда ты был у них в последний раз. Оба чувствуют себя хорошо, потрясены, конечно, но живы-здоровы. — Выходит, пожиратели смерти пробились сквозь все защитные чары? — спросил Гарри, вспомнив, как хорошо работали эти чары, когда он свалился с неба в парк родителей Тонгс. — Пойми, Гарри, теперь на стороне пожирателей смерти вся мощь Министерства, — сказал Люпин. Они могут использовать самые жестокие заклятия, не опасаясь, что их разоблачат или арестуют. Им удалось пробить всю установленную нами защиту, и действуют они теперь совершенно открыто. — Но хоть как-то применение пыток для того, чтобы выяснить, где Гарри, они объясняют? — звенящим голосом спросила Гермиона. — Ну, — произнес Люпин. Он помялся, потом вытащил из-под мантии, сложенный в несколько раз номер ежедневного пророка. «Вот», — сказал он и через стол подтолкнул газету к Гарри. «Ты все равно рано или поздно узнал бы. Это их предлог для охоты на тебя». Гарри расправил газету на столе. Всю первую страницу занимала его огромная фотография. Заголовок над ней гласил. «Разыскивается для допроса относительно обстоятельств смерти Альбуса Дамблдора». Рон с Гермионой гневно вскрикнули, но Гарри промолчал. Он оттолкнул от себя газету, читать статью ему не хотелось, и так было ясно, что в ней сказано. Никто, кроме людей, присутствовавших в миг смерти Дамблдора на вершине башни, не знал его настоящего убийцу. арита Скитер уже оповестила волшебное сообщество о том, что через несколько секунд После того, как Дамблдор упал с башни, Гарри видели убегавшим оттуда. — Прости, Гарри, — сказал Люпин. — Выходит, ежедневный пророк тоже теперь в руках пожирателей? — гневно спросила Гермиона. Люпин кивнул. — Но люди-то понимают, что происходит. — Переворот прошел гладко и практически бесшумно, — ответил Люпин. По официальной версии, Скримджер просто подал в отставку. Его сменил Пи Толстоватый, а на нем лежит заклятие Империус. — Но почему же сам волан де не объявил себя министром магии? — спросил Рон. Люпин усмехнулся. — А он в этом не нуждается, Рон. По существу он и есть министр, только зачем ему сидеть в министерском кабинете? Его марионетка Толстоватый занимается всеми текущими делами, позволяя волан де свободно утверждать свою власть, за пределами министерства. Многие, естественно, разобрались в происходящем. В последние дни политика министерства изменилась очень круто. Пошли разговоры, что за этим стоит волан морт Но в том-то все и дело. Только разговоры. Да еще и шепотом. Никто не осмеливается говорить с другими откровенно. Не знает, кому можно доверять. Каждый боится раскрыть рот. Вдруг его подозрения верны, а родные уже намечены в жертву да воландеморт ведет игру очень умную обнаружен себя и могло бы начаться восстание а оставаясь в тени он осаждает замешательство неопределенность и страх крутое изменение в политике министерства подразумевает что теперь волшебному сообществу говорят будто опасен не воландеморт а я поинтересовался гарри это безусловно часть целого ответил Люпин, — и ее следует признать мастерским ходом. Теперь когда Дамблдор мертв, ты мальчик, который выжил, мог бы стать символом и опорой для любого сопротивления воландеморту. А внушив всем, что ты приложил руку к смерти героя, Воландеморт не только получил возможность назначить цену за твою голову, но и посеял сомнения и страх среди тех, кто мог бы тебя защитить. А тем временем министерство начинает принимать меры против тех, кто рожден от маглов. И Люпин ткнул пальцем в номер ежедневного пророка. Посмотрите на второй странице.